Глава двадцать третья. Турнирные дуэли. Я стоял в большом зале в самом центре, а передо мной сидели десять человек за длинным столом с едой, которые внимательно заслушивали одного из сидящих с ними. «И вот этот наглец уже не первый раз убивает моих людей, поэтому я требую его физического устранения или объявления на него открытой охоты». "А ну гроза этому порядку, который мы организовали", тот проговорил пожилой мужчина, очень худой и немного лысоватый, который и оказался хромым. "Сейчас решается моя судьба, и мне предстоит держать ответ не только за себя, но и за действия, совершённые членами моего отряда. Что может ответить на это обвиняемый?" обратился ко мне старик, сидящий в центре стола являющийся председателем собрания. Ваш коллега неверно донёс случившееся между нами разногласие, произнёс я и спокойно оглядел всех присутствующих, среди которых был и череп. Члены отряда Хромова напали на меня в первые секунды моего нахождения в этом мире. Их целью было не только ограбление, но и попытка сделать из меня должника, а возможно, и убийство. Мне пришлось защищаться. А так как против меня было два противника, да ещё и более опытные, мне пришлось действовать на пределе своих сил. В результате чего оба игрока получили травмы, несовместимые с жизнью. Не зная всех нюансов этого мира, я решила остаться на том месте, пока не сподёт штраф, которым наградила меня система. За это время мне встретилось несколько игроков, часть из которых продала мне часть предметов в обмен на нужные им вещи. Также я встретил двух человек, изъявивших желание вступить в мой отряд. Как самый опытный игрок, я отправился добывать еду, и в этот момент на членов моего отряда совершили нападение люди Храмова, и цель у них была не только ограбить, но и убить игроков. Я успел вмешаться, и совместными усилиями мы ликвидировали их. Не знаю, как нам удалось справиться с ними, пусть и с тяжёлыми ранениями, но мы это сделали. Мне удалось выяснить, что нападавшие пришли по приказу Хромова, который решил устранить меня. Тогда я понял, что если я хочу выжить, то должен устранить угрозу в виде данного игрока и его людей. Чем и занялся при первой возможности, рассказал я. "Значит, вы утверждаете, что не вы первым напали на людей Хромова, а только защищались?" спросил старик. «И именно это и хочу сказать. У меня нет претензий ни к кому из жителей этой системы, кроме Хромова и его людей». «Да, и возникли они только как ответная реакция на его действия. Понимая, что он в покое меня не оставит, у меня есть только одна возможность — устранить его и его людей, которых он натравливает на меня. С последним я практически справился, уничтожив большую часть его людей и даже лояльных ему наемников», — ответил я. Могу я высказаться? спросил череп, и после того, как старик ему кивнул, он продолжил. Вы все знаете, что раньше у меня был конфликт с хромом, как и у большинства из вас. И нам пришлось приложить немало усилий, чтобы не скатиться во всеобщую войну. Мы неоднократно предупреждали, что когда-нибудь он нарвётся на игрока, с которым не сможет справиться, и ему Придётся ответить за свои действия. И вот этот момент пришёл, и теперь хромой просит у нас защиты от одного игрока. Я предлагаю решить это путём дуэли, не втягивая нас в свой конфликт, который сами спровоцировали, проигнорировав наши правила. Хорошая идея, но кто получит его территорию в случае победы Монгуста? спросил его сосед. «Я не претендую на все наследство Хромова, но и полностью отказаться от него не могу. Поэтому мне хватит доли на рынке и северного района этого города. Все остальные территории вы можете поделить между собой», — ответил я. «Для чего тебе территория? Если ты победишь в дуэлях, то тебя выкинет в другую локацию», — спросил их глава. «Меня, может, и выкинет, но мои люди останутся. Мне нужна основа для моего будущего клана». Поэтому полностью отказываться от заслуженной награды я не буду, ответил я. Поддерживая его требования, тут же добавил череп. Я тоже поддерживаю, сказал его сосед. Этого было достаточно, чтобы большая часть согласилась с моим требованием. Хорошо. В таком случае объявляем турнир за право владения землями Хромова. Победитель получит всё и сам решит, что отдать совету, а что оставить себе. Произнёс старик. Внимание, вас приглашают принять участие в турнире, цель которого станет контроль над территориями Хромова. Состав участников неопределён. Принять приглашение? Да, нет. Конечно, я принимаю приглашение и дожидаюсь, пока система подсчитает участников турнира. Осматривай свой инвентарь и свои характеристики, чтобы ещё раз убедиться, что всё я сделал правильно. После уничтожения отряда Хромова прошло 5 дней, и я потратил их с должным усердием. Уничтожив стаю волков, мы получили неплохой лут, который я решил использовать с умом. Большое количество рун было потрачено на моё собственное усиление. Доспехи и оружие подняли свой уровень, и сделал я это не сам, а заплатив местному мастеру рунных дел. Вышло дорого, но оно того стоило. Помимо этого, Собрал все лишние очки, купив парочку нужных мне навыков: управление магическими энергиями, что позволяло сокращать время на формирование заклинаний, и навык ментального сопротивления. Он мне понадобится, когда я покину песочницу. Иллюзий, что я смогу остаться тут, у меня не было. Даже череп уже побаивается меня, что уж говорить про других членов Тайного совета. Доспехи великого воина шестого уровня. Тяжелые доспехи. Крепость 119 тысяч единиц. Снижают наносимый урон физическим оружием на 60 единиц. Снижают магический урон на 35 единиц. Снижают возможность нанесения критического урона на 50%. Малозаметность. Способность хамелеон. На доспехи потратил больше всего рун и денег. Как я понял, чем выше уровень доспехов или оружия, тем выше и затрата на его прокачку. Оружие. Первое боевой бумеранг. Системное оружие пятого уровня. Урон от 80 до 120 единиц. Возможность критического урона 40%. Возможность нанесения повышенного урона в несколько раз. Потребляет ману от 1 до 20 единиц за один бросок. Может накоплять ману до 50 единиц. Способен пробивать слабые магические щиты на основе огня. Повышенная устойчивость к огню. Вы можете контролировать полёт на длительности до 80 м. Материал бумеранга неизвестный сплав, способный пробивать лёгкую защиту и броню. Устойчив ко всем первостихиям. Режим невидимости 1 секунда после броска. 2. Алутарный меч, эфирный клинок, 4-й уровень. Урон от 40 до 140 единиц. Магический урон от 10 до 70 единиц шанс на критический урон 25% в эмпиризм. После ранения клинок вытягивает из противника жизненной силы по 2 единицы каждую минуту в течение часа. Больше всего я рад улучшению своего бумеранга и его невидимости в первую секунду броска. Это позволит мне оставаться в относительной невидимости и производить атаки, не появляясь в прямом доступе противника. Меч также неплохо прокачался. И теперь можно в битве нанести несколько ран игрокам, заставив их тратить зелья восстановления здоровья. Да и уверенность в битве, когда у тебя постоянный отток здоровья, это не добавит. Конечно, эти улучшения стоили невероятно больших денег, но труднее всего было убедить черепа найти мне мастера рун, точнее, получить к нему доступ, и он это сделал только после моей клятвы, что больше месяца я в песочнице не задержусь. Помимо этого, выменил кольцо совмещения, позволяющее носить дополнительное кольцо, а пространственное кольцо мне подарил сам череп после успешного завершения нашей сделки. Хорошо, что на золото не распространялось наше соглашение по трофеям, так как золота от убитых игроков мы получили немало. У каждого при себе было больше 100 золотых, а у мага ветра все 300. Всё это золото потратили на мою экипировку и закупку всего необходимого в моём переходе в следующую локацию. Была вероятность, что турнир может затянуться, и меня перенесёт сразу после его окончания. Поэтому пришлось собрать много вещей с виду бесполезных, но способных, если не спасти мою жизнь там, то хотя бы значительно облегчить. Когда участвующие в убийстве отряда Хромова три игрока были перенесены системой в другой мир через порталы, я понял, что необходимости в одновременном переходе нет. Они все попали в разные миры и отличались те кардинально. Один был покрыт реками лавы и раскалёнными камнями. Даже не знаю, как тот игрок сможет выжить там. Второй попал в какие-то джунгли, явно опасные, так как там кто-то кого-то постоянно жрал. Но третий попал в какие-то пещеры, при этом в полную темноту. Всё увиденное заставило меня сильно пересмотреть всю нашу стратегию развития, подготовив специальные инструкции по снаряжению игроков и получению ими необходимых навыков. Два кольца позволили получить прибавку по 2 единицы к силе, ловкости, интеллекту и выносливости. Игрок Мунгуст, третий уровень, Adept порядка, крестоносец. Проклят. Глава отряда. Без названия. Сила 12 плюс 2. 14. Ловкость 9 плюс 2. 11. Интеллект 9 плюс 2. 11. Удача 1. Харизма 3. Выносливость 8 плюс 2. 10. Здоровье 280 единиц. Мана 220 единиц. Известность 3. Остальные показатели заблокированы. Опыт 15 баллов. Для перехода на следующий уровень необходимо 400 баллов опыта. Нераспределённые характеристики 0, навыков 0. Способность видеть скрытое нестабильно. Защита от ментального сканирования десятого уровня плюс навык ментального сопротивления третьего уровня. 13-й уровень. Золото 100. Восемь игроков, показанных системой, и все третьего уровня, чтобы гарантированно выкинуть меня из этого мира. На что-то подобное я и рассчитывал. Крамоя рискнул поставить против меня всех своих людей, но, вероятно, он не знает про возможность отката уровней, поэтому решил перестраховаться и выставил максимальное количество игроков. Возможно, он думает, что сможет восстановить свою власть, если останется в живых, а меня выкинет из песочницы, но он не знает, что его судьба уже решена. За стенами здания, где проходит собрание тайных лидеров песочницы, его ждут два десятка игроков, которые вызовут его на дуэль. И отказаться он не сможет, так как они все имеют претензии к нему, а своих людей у него практически не осталось. «Внимание! Турнир начнется через пять минут. Перерыва между боями не будет. Пополнить инвентарь будет нельзя. Длительность турнира не ограничена». Лёгкое головокружение, и я оказываюсь на арене, где стоит мой первый противник. Игрок, закованный в броню, похожую на мою, и держит он в руках большой молот, попадать под удар которого я точно не захочу. Нас разделяет магический щит, поэтому атаковать сейчас нельзя. Вокруг раздаются приветственные крики сидящих на фитеатре людей, и не только, но разглядывать их у меня времени нет. Всё моё внимание сосредоточено на игроке, вышедшем против меня. Стратегия восьми боёв требует быть очень внимательным. Даже небольшое ранение в следующем бою может стоить мне жизни, поэтому внимание всё на соперника, хотя руки уже действуют самостоятельно. Внимание, дамы и господа, а также представители других рас. Нас ждёт сегодня череда незабываемых боёв. Всем нам известный игрок Монгуст из Песочницы Бросил вызов главе крупной банды И смог убить большую часть ее участников Сейчас нас ждет 8 дуэльных боев Которые он должен будет провести один за другим Без остановки Вы можете поставить на его победу в каждом бое Из расчета 1 к 1 Или на все 8 боев из расчета 1 к 30 И на все 8 боев из расчета 1 к 30 Арбитр, как и в прошлый раз, заводил публику, рассказывая об особенностях наших способностей. При этом я не мог слышать, что он говорит про моего соперника, как надеюсь, и тот про меня. Конечно, упустить такой шанс я не мог и поставил все деньги на себя. Все мои 100 золотых ушли на ставку, и теперь в случае победы я стану довольно богатым игроком. Жаль, что потратить мне их не дадут. Но зато будет что взять с собой следующий мир. Звук гонга вывел меня из задумчивости, и я метнул свой бумеранг под ноги противника. Тот интуитивно поднимает сикиро, прикрывая своё тело и отпрыгивает в сторону. Но тем и хорош мой бумеранг, что он может менять направление по велению моей воли. Поэтому он попадает в носок ноги, облачённой в сандале. Конечно, мгновенно отрубая часть пальцев и заставляя завыть моего противника, тут же отзываю бумеранг и атакую вторую ногу с тем же результатом. драться честно я не собираюсь. Моя цель выйти из боя победителем и с наименьшим уроном. Не приближаясь к противнику, запускаю непрерывно раз за разом свой бумеранг, даже не накачивая его маной, а нам не может понадобиться в следующих боях. И расстреливаю моего противника. Невидимость бумеранга не позволяет понять, откуда наносится удар, а попытки прикрыться от атак не дают никакого результата. Зрители на трибуне недовольно кричат, ожидая красивого боя, а не показательной казни. Видя, что противник пытается выпить зелье, повреждая ему руки, после чего наношу добивающий удар в лицо, который пробивает лицевую пластину и убивает противника. Тут же он исчезает, а мой инвентарь пополняется выпавшим лутом. Внимание, вы убили игрока Лари третьего уровня и получаете 120 баллов. У вас 135 баллов. До следующего уровня вам необходимо набрать 400 баллов. Буквально через секунду мерцает окно перехода, и на арену выпрыгивает следующий противник. Лучник, неудобная цель. Тем более, тот сразу начинает пускать свои стрелы со скоростью пулемёта. Перерывов в сражениях нет, и нас не разделяет магический щит. Поэтому первую атаку я проспал, изучая, что перепало мне от убитого игрока. Хорошо, что я облачён в тяжёлые доспехи, поэтому первая стрела наносит мне урон в 10 единиц. Сразу отскакиваю и на рефлексах запускаю свой бумеранг. Приходится сделать ещё два прыжка. И в итоге призвать простой щит, на который принимая сразу две стрелы. Мой бумеранг, напитанный маной, врезается в его лук и ломает тот пополам, что заставляет застыть моего противника поражённым на месте. Он явно не ожидал такого поворота, а я, уже призвав оружие обратно, делаю следующий бросок. Невидимость опять сыграла мне на руку, и бумеранг врезается в шею, перерубая её. Внимание! «Вы убили игрока Тунгус третьего уровня и получаете 120 баллов. У вас 255 баллов. До следующего уровня вам необходимо набрать 400 баллов». Труп убитого исчезает, а на арену выскакивает маг, начиная запускать в меня ледяные сосульки. Ожидая подобного, бросаюсь вначале в одну сторону, а затем сразу в другую. На левой руке у меня так и надет щит, который должен прикрыть как минимум от одного попадания. Мой бумеранг уже давно напитан маной и летит в противника, просаживая его щит на 60 единиц маны, после чего отзываю его в инвентарь и повторяю бросок. Сам всё это время уворачиваюсь от ледяных сосулек, стараясь немного разорвать дистанцию. Меня спасает то, что он не может управлять своей стихией. И ледяные снаряды тупо летят по прямой траектории, хотя запускает он их очень быстро. На восьмой раз, уже использовав два магических кристалла по 50 единиц, его щит лопнул, а Бумиранк наносит ему лёгкую рану плеча. От неожиданности конструкт ледяной сосульки, вместо того, чтобы отправиться в мою сторону, взрывается градом мелких сосулек, которые наносят раны самому магу. Я уже отошёл на 50 м и теперь атакую с безопасной дистанции. При этом дальность броска позволяет запускать моё оружие по радиусу и наносить удары в спину, чем я, конечно, и воспользовался. Следующий удар попадает точно между лопаток противника, и тот выставил щит только перед собой, не позаботившись о защите спины. Ноги противника тут же подкашиваются, и тот падает на песок. Что-то крича мне Но я не собираюсь подходить. Пока есть возможность, достаю кристалл маны и восстанавливаю свои запасы, а также наполняю бумеранг, в котором есть отдельное хранилище. Добиваю противника простым ударом в голову с 50 метров. Когда он умирает, перед ним срабатывает магическая мина, взрываясь и оставляя на её месте замороженный участок арены в 10 метров диаметром. Одойди я ближе и мог попасться на его уловку, но рисковать я не хочу. Внимание! Вы убили игрока Роналдо третьего уровня и получаете 120 баллов. У вас 375 баллов. До следующего уровня вам необходимо набрать 400 баллов. Тут же появляется следующий противник. Окутавшись магическим щитом, он бросается в мою сторону на очень приличной скорости. Судя по тому, что я вижу, магическое поле из разряда абсолюта, но с коротким промежутком действия. Такое я видел в продаже, и мне даже продемонстрировали его, за что пришлось заплатить 5 золотых. В тот раз его хватило на 30 секунд, после чего оно спало, при этом выдав магическое истощение тому, кто его использовал. А значит, и магические кристаллы тут уже не помогут. Для восстановления всех магических способностей потребуется не менее одних суток, поэтому и брать такой я не стала. Меняю бумеранг на эльфийский меч и бросаюсь от противника, стараясь медленно считать секунды, но при этом периодически оглядываясь, ведь ничего не стоит ему запустить в меня копьём. Трибуны взрываются возмущёнными криками, но я не обращаю на это внимания. На 15-й секунде он почти настигает меня, и я, резко развернувшись, бросаюсь ему навстречу, выставив свой щит впереди себя. Магический щит противника рассчитан на быстро летящие цели и магические заклинания, поэтому с небольшой ленцой он пропускает меня, и мы ударяемся щитами. Своим мечом блокирую его удар сверху, и на долю секунды мы замираем, упёршись друг в друга щитами соскрещёнными над головами мечами. Но я не зря обучался рукопашному бою у Михалыча и смог поднять умение до четвёртого уровня. Удар правой ноги по голени, перенос веса на другую ногу и подсечка больной ноги противника, который инстинктивно поднял её. Небольшой толчок, и он летит на землю спиной назад, а я отдаёт машку своим мечом, разрезая поножи на обоих ногах и нанося глубокие раны. Тут же разрываю дистанцию и отбегаю на 30 метров, меняя меч на бумеранг. Выжидаю окончания действия абсолютного щита и добиваю противника с одного удара. Внимание! Вы убили игрока Юрий Цезарь третьего уровня и получаете 120 баллов. У вас 495 баллов. Вы получаете четвертый уровень. У вас 95 нераспределенных баллов. Внимание! Через 1 минуту вы покинете песочницу и перенесётесь в новую локацию.